Сами тем временем подсохнем, и тронул Шубака за плечо. антона Антон, проснись! Удели нам минутку!» Шубак что-то пробурчал во сне и повернулся капитану спиной. Это и вовсе развеселило оперативников, станкус еще раз потряс спящего. «Да проснись же, Антошка, ненаглядный! Тебе хорошо, тепло, а нам мокрым каково!» Бак начал просыпаться. Сначала он поморщился, будто ощутив неприятное прикосновение назойливой мухи, потом попробовал открыть глаза, но они смыкались точно навеки, и на ресницы попала какая-то клейкая масса. Мало-помалу разоспавшийся ночлежник стал приходить в себя. Он увидел оголенную спину Орековой и несколько секунд соображал, что к чему После этого повернулся к свету и непонимающим взглядом уставился на незнакомцев. «Ну что смотришь, Шубак? Живых милиционеров никогда не видел?» — спросил Манюрис. «Вставай, натяни штаны». И он подал растерянному Шубаку брюки. Проснулась и Орехова. «Что вам здесь надо? Кто вы такие? Я сейчас милицию позову». «Успокойтесь, Орехова прервал ее останку. Мы и есть милиция» видели что захотите позвать нас вот и явились орехова попыталась шуметь ладно заткнись стерва прикрикнул на него шубак «Успокаивало он не найдут тебя здесь и найдут нашли говорил тебе с зануда македонское давай другое место подыщем так лень же было черт знаешь что творится «Врывается ночью в чужую квартиру хамят оскорбляет — проворчала хозяйка и накрылась одеялом с головой. Шубак надел штаны, обулся и взял со стула пиджак. Оперативники видели, как он рукой притронулся к карману. — Уже нашли? — естественно, — подтвердил Станкус и достал наручники и руки. — Вам остается говорить только правду. Ветров не стал тянуть время и утром сразу же направился в КПЗ. Шубак очень удивился, узнав, что майор не местный работник. Что, приехали в Вильнюскому уголовному розыску помогать? Нет, в Вильнюске уголовный розыске без моей помощи обойдется. Я приехал по своим делам. Это по каким же насторожился Шубак? Например, поговорить о краже из сейфов, о крабе. Шубак схватился за голову. Ох, как трещит голова, лишнего вчера хватил. Вот бы опохмелиться. А кто такой краб? Да я кражать из сейфов впервые слышу. По крайней мере, докажите мне это, а потом можем и поговорить. А зачем же откладывать? Да и доказывать не вам будем, о суду. Вы же не глупо человеки и должны понимать, почему я участвовал в задержании. Впрочем, судите сами. Я называю такие факты, как кражи из сейфов. Задайтесь вопросом, откуда я знаю об этих кражах, о крабе, в конце концов, о чемодане, в котором вы, и краб, хранили инструменты. Если хотите, я напомню, где и когда вы лично заказывали этот чемодан». И чтобы у вас, Антон Алексеевич, больше не осталось никаких сомнений, заключение могу добавить. Мы знаем, поймите, не с ваших слов, что краб ночевал у вас дома. Хватит этого или продолжать?» Шубак сидел, обхватив голову руками. «Скажите, гражданин майор, а здесь, в КПЗ, опохмеляться дают?» Ветров улыбнулся. «Если будете вести себя разумно, то дам» рассол о гречнево. Или пошлю за кефиром. А еще говорят, что здесь не пытают. И изверги. Схватили человека, не подумал что с ним будет на завтра. И неожиданно спросил, а что, крабы взяли? Вы давно его видели? Давно. После моей последней кражи. Больше мы не встречались, поссорились. Он наверняка и назвал меня. Чего я и опасался. «Из-за чего ж вы поссорились?» «Горлохват он. С такими не могу дружить. Я ему об этом сказал и уехал. Он же сволочь ближнего и то хочет обмануть».